Глава пятая. Но через несколько минут лицо Ольги опять оживилось, порозовело, и глаза ее вспыхнули и засмеялись. Ведь вот, например, наш Пётр Георгиевич Обухов. Заговорила она совсем неожиданно, переходя мыслью от великого вопроса о жизни к Обухову. Я уверена. что он не только собственной жизни, но, правда, даже и солнце никогда не замечал. То есть он, конечно, замечает, когда тепло или холодно, когда идет дождь или ясно, но ровно настолько, чтобы подумать о том, какое пальто надеть, теплое или холодное. И еще менее того он приходил в растроганный восторг по такому поводу. У него ведь и на радости, и на горести причина всегда законная, и уважительное. Недолюбливаю я этих людей, у которых на все законная причина. Я уверена, что он даже и думает только о вполне законных и уважительных вещах. О службе, о семье, о докладах своему министру, о наградах, о своих почках, о новом платье для жены, о желанной звезде на борт фрака, о винте изредка, в виде особенно приятного исключения, о поездках за границу, за казенный счет. а в вечере с его высокопревосходительством. А если бы его спросили, в чем он полагает истинный смысл, долг и радость жизни, он, наверное, подумал бы про себя быть действительным тайным советником 50 годам. А если можно, то еще и раньше и получать тысяч двенадцать оклада, и казенную квартиру. Но, вслух, он, конечно, разбил бы свою мысль более пространно и наговорил бы разных туманных, но громких фраз о долге перед государством и правительством, о сознании правильно и добросовестно исполненных возложенных на него обязанностей. И цетера, Бедный Петр Георгиевич, засмеялся Чемезов. за что он, вдруг к тебе на зубок попался. Да и сколько таких Петров Георгиевичей, и особенно у вас в Петербурге? Чемизов уже не раз замечал, что Ольга в душе сильно недолюбливает Петербурга. Это даже огорчало его, потому что если сам он и не питал к нему сильного пристрастия, то, во всяком случае, намеревался... благодаря службе. Жить здесь всегда. У тебя к Петербургу решительно врожденное предубеждение москвички, — сказал он. А между тем до сих пор ты от него ничего, кроме самого хорошего, не видала. Принимаю тебя здесь каждый раз, что ты играешь чуть ли не лучше еще, чем даже в Москве. И в Петербурге же и мы с тобой встретились, и ты все его не любишь, а бронишь за что-то, — О, что касается нас с тобой, — воскликнула Ольга убежденно, то мы с тобой все равно встретились бы. Здесь ли, в Москве ли, в Космедемьянске ли, или в Париже, но это все равно случилось бы, потому что должно было случиться. Это судьба. — Ну, вставай, судьба моя! — — сказал он, засмеявшись, и, подняв ее за руки с сена, отряхнул приставшие к ее платью и волосам сухие травинки. В воздухе стало еще жарче, почти парило. Из горизонта наползали густые белые, похожие на огромные клубы взбитого мыла, облака. Дышать становилось все труднее, и только с речки тянуло еще свежей прохладой. Им обоим захотелось пить. Они спустились к ручью, который в этом месте расширялся, лентой огибал ту самую поляну, на которой они только что отдыхали, и, наклонившись над водой, руками черпали студеную, приятно леденящую их воду, и с жадностью пили ее. Ольга вымыла себе лицо, и, обтерев его своим шелковым мягким шарфом, опустила руки в воду и играла ею, любуясь, как она быстро прорывается сквозь ее пальцы. Она нарвала себе незабудок и приколола их на грудь, волосы с этой, освежённой кожей на лице и букетами нежных голубых цветов в волосах, она казалась совсем еще молодой девушкой. Холодная, освежающая вода невольно Согнала с них ленивую истому, им обоим хотелось теперь как-нибудь дурачиться, бегать и возиться. И когда чемезов рвавший для нее желтые кувшинки и незабудки, подошел к Ольге, она быстро зачерпнула воды и обрызнула его всего голодными, ярко блеснувшими на солнце каплями ее. А, крикнул он, схватывая ее за руки и крепко сжимая их, так. «Так, так, ну хорошо же!» И, держа ее одной рукой за талию, он хотел тоже обрызгать ее, но она с хохотом вырвалась от него и спрятала свое лицо. И хотя он был двое сильнее её, но ему трудно было совладать с ней, потому что чисто по-женски... Она извивалась вся в его руках и выскальзывала от него внезапно в ту самую минуту, когда он думал, что уже одолел ее. Но, наконец, ему удалось схватить так, что она не могла уже больше ни двигаться, ни вырваться, и только смеялась, беспомощно упав пред ним на землю, вся раскрасневшая и запыхавшаяся от борьбы. Волосы ее растрепались, незабудки рассыпались, но она ничего не замечала и только смеялась, все лицо ее пылало жарким румянцем, глаза блистали, и во все дней. Было столько жизни и прелести, что Чемизов невольно выпустил ее руки и жарко поцеловал ее алые горячие губы.